Глава девятая. Каренин. Вечером Олег не обмолвился ни одним словом и ничего не сказал про покупки жены. Молчал. Может, и хотел что-нибудь сказать, но куда там? Весь был на иссыкуле уже. Они опять разбрелись по отдельным комнатам. Инга слышала, что он ходил по дому вниз-вверх, собирая сумку в поездку. Волноваться по этому поводу она и не думала. Все его вещи были в порядке, выглажены и разложены по полкам. Костюмы и рубашки висели в шкафу в его отделении, обувь стояла внизу в специальном обувном шкафу. Несложный пазл. В половине двенадцатого Олег постучал в ее дверь. «Я еду на три дня ориентировочно, потом обсудим наши взаимоотношения. Надеюсь, ты не будешь предпринимать никаких опрометчивых шагов в мое отсутствие. Обо всем можно договориться. «Пока у меня не получалось», — повернула Инга голову в его сторону. «Ты потратила вчера приличную сумму денег. Я проверила, это женская одежда. Тебе срочно понадобилось столько одежды? За два последних года я себе купила разве что пару лифчиков с этой карты. Самолет завтра в девять утра. Я еду в пять часов. Спокойной ночи». «Напишу сообщение, как прилечу в Киргизию, если хочешь». «Спокойной ночи!» – кивнула Инга, мерзкий слизняк «Строит тут из себя Каренина. Только она не сумасшедшая Анна». Невысказанные претензии повисли в воздухе. Никакого сожаления и жалости. Она не могла сама себе поверить. Ее брак рушился на глазах, А ей было плевать. Она ощущала Олега бесчувственным, холодным, несексуальным, противным, одним словом. Обычно говорят, что браки рушатся, когда у кого-то одного появляется новый возлюбленный. Люди не разводятся в никуда, если только это не маргинальные случаи с зависимостями и неконтролируемой агрессией. Тогда получалось, что у Олега кто-то был? У нее-то точно никого не было и в помине. «Наверное, так. Но интуитивно Инга чувствовала, что у него никого не было. Мужчина ведет себя по-другому, когда у него есть любовница. Она бы догадалась». – произнесла она по слогам, как только за ним закрылась дверь. Внутри пробежала легкая тревога. Утром она выглянула в окно, чтобы посмотреть, как Олег сел в такси. Вскочила, не поленилась в пять утра. Собрался приспокойненько и не проспал. Ой, как хотел поскорее сбежать к новой жизни. Может, у него дела не шли особо хорошо, и он злился? А сейчас, видимо, был полон надежд. Сделал ставку на Юлю. Знал бы он, кто она такая. Та еще аферистка. Но поскольку он с Ингой ничем не делился, считая ее по всей видимости недоразвитой раз решил что ученые конференции она считала надо было устраивать в китайских казино флаг ему в руки ей даже не хотелось чтобы его поездка оказалась успешной она заглянула в их спальню там все естественно было перевернуто к верху дном после его сборов везде валялись вещи которые он отбирал в поездку, а обратно в шкаф убрать не соизволил. Она стянула с кровати постельное белье и бросила на пол. Инка собиралась в его отсутствие вернуться в их спальню, а он потом пусть уходит в гостевую. Но на его белье она спать не желала. Даже его запах казался уже чужим и неприятным. «Может, трахнет Юлион от избытка чувств? Только чувств не к ней!» а заоблачным перспективам в ее лице. А я сейчас померяю снова новые шмоточки и выберу себе самый крутой прикид в моей жизни. Даже если никого не встречу и ни с кем не познакомлюсь, оторвусь по полной. С этими мыслями Инга открыла шкаф и занялась делом. Остановилась на бордовом и бежевом платьях. Окончательно так и не решила, оставила на потом. Начало торжества было обозначено к 7 часам. Она уже получила от Вероники электронное приглашение, где даже был указан номер столика. 7. Интересно, с кем ей придется сидеть? Она быстро позавтракала и отправилась в салон приводить себя в идеальный порядок. Все уроки и лекции на сегодняшний день были отменены. В салоне она решила довериться профессионалам, даже пошла на непредвиденный для себя самый шаг. Она доверила Вадику, известному стилисту и визажисту в одном лице, перекрасить волосы в пшеничный цвет, сделать легкое эмилирование и потом заняться лицом. И «Инга, наконец-то! Такая красивая баба оходила, как сельская библиотекаша!» – проныл ей Вадик. Он растягивал слова, и по-другому его манеру речи трудно было обозначить. «Что за штампы, Вадик? Какие библиотеки нынче и в каких селах?» – фыркнула Инга, садясь к нему в кресло. мучти если мне понравится, получишь 50% плюс», – объявила Инга. Вадик такое нормально воспринимал. Это была его работа – стараться перехитрить даже природу. Отошел на метр, прищурился и пошел мешать краску. Инга его предупредила, что красила волосы только три дня назад, но для него это не было препятствием. К четырем Инга закончила все манипуляции в салоне. От красоты резала глаза. Вадик превратил ее в голливудскую красотку без никакого преувеличения. Он даже ее сфотографировал, чтобы потом напомнить о планке, ниже которой спускаться не стоит, как он выражался. Она заплатила ему с удовольствием все, что обещала. Инга приехала домой. Ее охватило странное чувство, как будто она больше в него не вернется. Не в физический дом, а в тот, который был в ее сознании домом, где она жила со своим мужем. Она выбрала светлое трикотажное платье до середины икры. Оно оказалось не таким агрессивным, как бордовое. Она же без мужчины идет и не может бросать вызов так откровенно. Подумала, что выбрать – такси или отправиться на своей машине. Выбрала такси повышенной комфортности. Машина приехала через пятнадцать минут. «У тебя все в порядке? Едешь?» – прислала Вероника сообщение. «Да», – отбила в ответ Инга.